Мажун ушел. Судья Ди сел к столу и придвинул к себе бумаги, намереваясь закончить, наконец, с делами, но понял, что не может сосредоточиться. Его особенно беспокоило то, что Едай ушёл из дома. Судья убеждал себя, что его тревога беспочвенна, что Едай вряд ли посещает место, где спрятан на леньфан каждый день, что сегодня у него могли быть какие-то другие дела, и тем не менее это ужасно. Уже видеть перед собой конец дела И сидеть просто так, ничего не предпринимая, А вдруг, едай, все-таки там? Вдруг он как раз сейчас идет, клень-фан? Его капюшон не так трудно вычленить в толпе, И вдруг судью словно обожгло. Он понял... где видел этот капюшон у храма городского божества судья вскочил бросился к шкафчику в углу кабинета и стал рыться в ворохе старой одежды Он вытащил поношенную, залатанную, но всё ещё тёплую меховую накидку и надел её, сняв шапочку и вместо неё намотал толстый шерстяной платок, закрывающий шею и нижнюю часть лица. Затем достал маленький сундучок с лек ческими принадлежностями на ремне и надел его на плечо судя посмотрел на себя в небольшое зеркало теперь он выглядел как обычный врач возвращающийся после обхода больных Судья вышел из здания через чёрный ход. С неба падали крупные хлопья снега. Судья шёл к храму городского божества, внимательно всматриваясь в редких прохожих, но видел лишь обычные меховые шапки. Татарского головного убора ни у кого не было. Небо постепенно очистилось. Судья подумал, что шанс встретить еда я один из тысячи, если не меньше. Вдруг же ему пришло в голову, что на самом деле он и не надеется на эту встречу. Скорее ему просто необходимо пройтись по улице, подышать свежим воздухом после долгого сидения в холодном пустом кабинете. Судье стало грустно. Он остановился и огляделся. На пустой и темной улице никого не было. Судья решил, что пора возвращаться, Его ждет работа. И тут откуда-то донесся тихий плач. Судья Ди пошел на звук И увидел девочку лет шести. которая сидела на крыльце какого-то заброшенного дома и горько плакала. — Что с тобой, малышка? — участливо спросил судья Ди. — Я заблудилась, сквозь слезы ответила девочка. — Я не знаю, где мой дом. — Ничего, я знаю, где ты живешь. Пойдем. Я тебя отведу домой, сказал судья. Он снял сундучок, сел на него и посадил девочку на колени. Бедняжка дрожала от холода, и судья укутал её в свою накидку. "Но сначала тебе нужно как следует согреться". Девочка уже не плакала. А потом Вы отведёте меня домой, да? доверчиво спросила она. Конечно, ответил судья. Скажи-ка, как тебя зовёт мама? Мэйлань. А вы разве не знаете? Знаю, конечно, я просто забыл, а теперь вспомнил. Ван Мэйлань. Нет. Это вы, наверное, пошутили. Меня на самом деле зовут Лу Мейлань. — Ах, ну да, — извиняющимся голосом сказал судья, — еще у твоего отца есть лавка. — Ой, да вы просто притворяетесь, что знаете, — разочарованно протянула девочка. — У меня отец умер, а у мамы лапка хлопковых тканей. Ничего вы про меня не знаете. Понимаешь, малышка, я врач. Я всегда бываю ужасно занятой и всё путаю, попытался оправдаться судья. Скажи мне, с какой стороны храма вы с мамой проходите, когда идёте на рынок? Той стороны, где два каменных аллева? Быстро ответила Милань. А какой из них вам больше нравится? Вот у которого шар в лапе, осторожно ответил судья, надеясь хоть в этот раз попасть правильно. "И мне тоже", радостно сказала девочка. Судья встал, перекинул через плечо сундучок, взял девочку на руки и зашагал к храму. Интересно. Какой это у мамы котёнок, задумчиво произнесла Мэйлань. Котёнок? рассеянно переспросил судья Ди. Ну да, котёнок. Понимаете, к маме приходит один человек. Они разговаривают ночью, и он всё время зовёт какого-то котёнка и разговаривает с ним. Я спрашивала у мамы: Но она рассердилась и сказала, что котёнок мне приснился. "Но я-то знаю, что не приснился?" судия тихонько вздохнул. "У вдовы Лу, наверное, есть любовник, которого она скрывает от дочки". Они подошли к старому храму, на улице была лавочка, и судия спросил у хозяина, где лавка вдовы Лу. Тот показал куда идти, и судия с девочкой направился дальше. А почему ты убежала из дома одна так поздно, спросил он. Мне приснился страшный сон. Я от страха проснулась и выбежала, чтобы найти маму. Разве у тебя нет няни? Маму выгнали её после смерти папы. Сегодня вечером Дома никого не было. Они подошли к лавке с вывеской Лавка тканей Лу. Судья остановился на секунду, потом постучал в дверь. Ему открыла женщина лет 30, небольшого роста, очень стройная. Она осветила лицо судьи фонарём и злобно спросила: "Что вы делаете с моей дочерью?" она заблудилась на улице и я привёл её домой сдержанно ответил судья вам бы смотреть за ней получше она могла простудиться Женщина бросила на него недобрый взгляд. Судья подумал, что она могла бы быть хорошенькой, если бы не это злое, даже жестокое выражение её глаз.